Глава 11. Темный. Ненавижу понедельники. Кошечка 69. Лол, не ты один. В понедельник всегда больше работы. Чем занята? Как ни странно, работаю. Я сижу в суде в этом стеклянном аквариуме у входа в здание, выделенном для проведения бесплатных консультаций для тех, кто не может позволить себе полноценную юридическую помощь. Кошечка 69. «А ты? Темный. А я херней страдаю. В смысле, тоже работаю. Поиграем сегодня?» Я широко улыбаюсь, читая последнее сообщение. Быстро бросаю взгляд на часы. Осталось всего полчаса, и я могу свалить с этого места в офис под кондиционер. Сколько не обшивая евроцкое здание суда изнутри, то, что современные технологии дойдут сюда не раньше 30 века – Видно невооруженным глазом, потому что единственный установленный в холле кондиционер нифига не справляется с нагрузкой. Он кашляет и гудит, старается, но в здании все равно жарко. Весна в этом году разыгралась не на шутку, заставляя нас в середине мая потеть от нещадного солнца. Как только я собираюсь напечатать ответ кошке, в мой стеклянный недоазис врывается хабалистого вида баба, и тут же без приглашения плюхается на стул возле стола. Тот жалобно скрипит под ее немаленькими телесами. «Это вы адвокат?» «Я». Передаю ей визитку, которой она уделяет ровно секунду своего внимания, а потом прячет ее в карман. «Здрасте». «Добрый день». «Мне приходится отложить телефон, потому что я понимаю, что мадам сейчас...» выльет на меня все помои, которые не удалось вылить на своих оппонентов во время заседания. «Короче, у меня тут ситуация. Я прожила с мужем, как это, гражданским, почти десять лет, вот. В общем, он помер месяц назад». «Соболезную». «Ага». Рассеянно бросает она, а я обращаю внимание на то, что женщина даже не одета в черное. Сильная, видать, любовь у них там была. Ну, в общем, дом у нас был. В смысле, это как бы его дом. Он его от сестры получил. Тоже умерла? Нет. С чего вы взяли? Живая. Она просто богатая. А мой Васька был простым работягой. Вот она и подарила ему дом. Ну так, подарила, когда мы уже жили вместе. Мне тут ваша... Короче. Тоже адвокат или кто она там? В общем, знающая тетка сказала, что я имею право на часть этого дома, потому что мы были в браке. Ну, у гражданском. Так вот сейчас из ниоткуда появилась сестра его эта и говорит, что я не имею права на дом. А ну скажите мне, эта жлобяра врет же, правда? Она еще произносит что-то нелицеприятное в адрес несостоявшейся родственницы, но что-то вынуждает меня отвлечься и посмотреть в ту сторону, где висят графики проведения заседаний. Там стоит молодая женщина спиной ко мне. На ней... Умопомрачительные туфли на каблуках. Она невысокая, но в этой обуви ее ноги кажутся бесконечными. Узкая юбка-карандаш подчеркивает округлые, но не полные бедра, и я прослеживаю плавные очертания взглядом. Она внимательно смотрит на расписание, а потом поднимает палец и проводит на маникюрным пальцем по прозрачному пластику, за которым скрывается листок с графиком. Что-то привлекает мое внимание, но я пока не могу понять, что именно. Я мог бы сказать, что просто любуюсь красивой женской фигурой и связанными в пучок платиного цвета волосами, но нет, здесь что-то другое. «Ну так что скажете? Как вас там?» Врывается в мои мысли Хабалка. «Никита Сергеевич!» На автомате отвечаю я. «Как Хрущев, что ли?» Неприятно смеется она. «Погодите секунду, как вас там?» «Ольга», – отвечает она, немного зависая от моего тона. «Ага, минутку, пожалуйста, помолчите». «Вам подумать надо?» – с сомнением спрашивает она. «Да, подумать». Наконец, я выхватываю то, что никак не мог уловить с самого начала в образе этой женщины у стенда. «Браслет. Ну, бред же, правда?» Ну сколько женщин носят таких браслетов с подвеской? Но меня штырит от этого браслета на изящной руке блондинки. Не знаю почему. Рука сама тянется к телефону, и я набираю сообщение. Тёмный. Во что бы ты хотела поиграть? Я отправляю сообщение и жадно слежу за левой рукой блондинки, в которой зажат телефон. Он пиликает. Я прямо могу услышать барабанную дробь, какая обычно случается перед решающим моментом. Наверное, этот дробь грохочет у меня в голове. «Так что скажете? Минута прошла!» Недовольно тянет Хабалка. ц Невежливо затыкаю ее. Она поворачивает голову и следит за моим взглядом. «Ну, конечно! Баба появилась на горизонте и...» «Тихо, Ольга!» Шепчу ей. Сейчас все расскажу, просто помолчите. Как ни странно, женщина замолкает. Блондинка поворачивается боком. Красивая. Такая, что аж дыхание спирает. Не такая стандартная, но она... Изящная. Хрупкая. Нежная. Мне нравится. Я просто в восторге. Сам того не понимая мысленно умоляю высшие силы, чтобы это оказалась моя кошечка. Она что-то смотрит в телефоне и улыбается. Быстро печатает, бросает взгляд по сторонам и блокирует телефон, возвращаясь к расписанию. Мой телефон тут же оповещает о входящем сообщении. Блядь, это точно она. Кошечка 69. В тебя. Еще одна проверка. Темный. И что я должен при этом делать? Все повторяется. Она поворачивается боком снова и разблокирует телефон. Подошедший мужик что-то тихо говорит ей, и она отступает на шаг от расписания, позволяя тому искать свой зал заседаний. А она тем временем закусывает полную губу, пытаясь сдержать улыбку, и читает написанное на экране. Снова печатает и блокирует телефон, а мне уже ожидаемо приходит сообщение. «Получать удовольствие». «Ида Сергеевна!» – окликает ее подошедшая девушка – и что-то начинает говорить блондинке, атакивает с серьезным видом и скрывается дальше по коридору. Ида, значит. И что же ты делаешь в суде, Ида? Я трясу головой. Таких совпадений в жизни не бывает. Или бывают, но со мной пока еще не случались. Никогда не поздно начать, Никита Сергеевич, не Хрущев. Так что скажете? Снова врывается хабалка, а мне хочется хорошенько треснуть ее по голове и кинуться следом за кошкой Идой. Но я на работе и слишком тяжело выбивал эти часы консультации, чтобы сейчас просто забить на это. Понимаю, что эта жадная баба не станет моим клиентом со стопроцентной уверенностью, но она может посоветовать меня тому, кто станет. Поэтому я вздыхаю и озвучиваю то, что ей не понравится. «Если сестра подарила имущество своему брату, независимо от того, состояли вы в браке или просто сожительствовали, то вы не имеете права на это имущество. Дарение неочуждаемо по закону». «А?» – она с глупым видом смотрит на меня, и я только тогда понимаю, что сказал слишком заумно. «Не видать вам дома, Ольга». «Так мы ж жили вместе, это, как оно, совместно нажитое». «Дарение не входит в состав совместно нажитого имущества. Все, что подарено, принадлежало только вашему мужу. После его смерти наследуют прямые наследники». «Так и я ж одна из них!» «Да, но вам нужно доказать право наследования. Я протягиваю ей еще одну визитку, и она прячет ее в карман». В судебном порядке, потому что суд должен установить факт совместного проживания на протяжении длительного срока. Для этого вам нужно составить исковое заявление и подготовить доказательства в виде свидетельств соседей. Ага, соглашается она. Так вы мне такое сделаете? Позвоните по указанному на визитке номеру, и мой помощник расскажет вам, сколько это будет стоить. Так вы ж с бесплатной консультацией! Возмущенно восклицает она. «Да, только ключевое слово здесь не бесплатное, а консультация. Подготовку документов, увы, придется оплатить». «Мошенники!» – ревет она, привлекая внимание окружающих. Ольга вскакивает и вылетает из аквариума. «Кругом одни мошенники!» Я счастлив, что она покинула меня, поэтому вздыхаю с облегчением и тут же захожу на сайт суда, вбивая в поиск «Ида». И офигеваю. «Савранская Ида Сергеевна. Судья». Я смотрю на ее фотографию на сайте и нереально сильно обалдеваю от сложившейся ситуации. «Судья? Серьезно?» Телефон в моей руке начинает звонить. Мой помощник. «Да, Ген», отвечаю на звонок. «Вы просили сообщить, когда по делу Сазоновой назначат заседание. Назначили. Через месяц». Не зная что побуждает меня задать этот вопрос, но я задаю его, оттягивая воротник рубашки от шеи. Фамилия судьи? Савранская. Ее недавно перевели в этот суд, насколько я знаю. Спасибо, Гена. Отвечаю всевшим голосом и отключаюсь.